Глава 23. Волк дернулся, когда услышал девичий крик. Все это время он не спал, а слушал. Ходить кругами у лагеря бессмысленно и опасно, поэтому слухом Гий цеплялся за шумные шаги охотников и обрывки слов. И когда Желя закричала, он встал и вгляделся. Охотники словно ничего не услышали, только умолкли на секунду, чтобы затем вернуться к своим делам. Гий едва удержался и не ругнулся. «Уши им поотрываю», — думал у Нажели и иване пробираясь через кусты, чтобы осмотреть лагерь хотя бы по его границе. «Если выживем». На другой стороне охотников было больше. Они громко переговаривались, собравшись у распахнутого шатра. Сам гей не видел, но пахло горячим тестом и огнем. В лесу за спиной было очень тихо. Казалось, что кто-то смотрит в затылок. И волк, скосив глаза, запустил руку в сумку. Склянка с ядом похолодила кожу чужой взгляд исчез. «Ладно», — прошептал ги и вытащил склянку. «Охотники или Иван с желей?» Охотники оторвались от горячей еды и разошлись в разные стороны. Кто-то прикрикнул на них, и Гий узнал голос Байдана, но самого ближника князя не увидел. Расходясь, охотники сжимали в руках по лепешке. «Не пирожки, конечно. Нарушу традицию». Постоянно прислушиваясь, Гий подошел к шатру сзади, И наотмашь рассек полотно лезвием. Внутри никого не было, но у порога все равно топтались. Беззвучно открыв склянку, волк капнул вязкую прозрачную жидкость на блюдо с лепешками. Получилось слишком приметно. Гий, все больше нервничая, размазал яд ножом, внутренне надеясь, что сейчас все впитается и охотники не заметят. Чтобы закрыть разрез шатра, вход пошло какое-то серое тряпье. Только уходя, Гий почувствовал колючую мысль. А не могла ли жели чего перепутать? и Яд не подействует. Но времени думать не было. Волк петлял между шатрами, приседая к траве лишь в самый последний момент. Нужно искать своих. Желя чувствовала, как немеют руки в цепях. Она сидела, согнувшись на маленьком троне. Платок съехал и по-дурацки свисал с плеча, коса растрепалась и широкая косматая прядча катала щеку. Желя поплакала совсем немного, чувствуя, как стягивает кожу от соленых слез, а потом перестала. Теперь ее заставят смотреть, как жгут людей на перевале. Лучше бы убили сразу. Столько возможностей было. И в Граде, когда они только-только увидели Байдана. И в лагере охотников. Она могла задохнуться от дыма в деревне, упасть с какого-то оврага во время пути и сломать шею. Но все это время ей везло, чтобы потом, в конце, сломались не кости от душа. два позвеняв цепями, Желев вспомнила о Потапыче. Его заковывали только при чужих людях, зная, как он не любит это дело. И сейчас, думая о страшной косматой морде, Жиля захотелось стать медведем, чтобы сил хватило искривить звенья, разорвать шатер на лоскутки и перегрызть кому-нибудь горло. Ткань узорчатого шатра дрогнула, и внутрь вошел Байдан. Он, не моргая, сжимал в руках лепешку. «Княгиней будешь?» — сразу сказал он без улыбки. «А я княжим человеком». Желя никак не могла взять в толк. Байдан пытается приободрить или позлорадствовать. Поэтому, когда он наклонил лепешку к ее губам, чтобы накормить, она дернула головой и сказала. «Съешь ее сам! Съешь сам и подавись!» Байдан вздохнул. «Царевны куда сговорчивее! Знаю ты, когда будешь продолжать притворяться перед князем!» Служивый человек встал в сторону и отщипнул себе кусочек лепешки, отправляя его в рот. Его лицо ничего не выражало, но сам он стоял, словно сторожевая собака. «Я ведь уже сбегала», — подумала Желя, и вдруг приободрилась. Она глядела Байдану в глаза, чувствуя превосходство, а он все жевал лепешку. Вдруг его рука, отправляющая кусочки в рот, замедлилась, и мужчина нахмурился, едва касаясь щеки. Байдан отложил лепешку, начиная дышать через рот. Сделав во внезапной суетение верный шаг, он упал на колени. «Что?» Он посмотрел на Желю, снизу вверх точно склонил колени перед молодой княгиней. На его взгляд и линия рта — не образ признания и уважения, а испуг. Байдан часто дерганно задышал. Лицо его побледнело, а потом налилось краской, как после долгой погони. Желя узнала эти цвета и откинулась назад. Сердце забилось так гулко, что уже не были слышны хрипы охотника. «Угиб получилось», — сказала она вслух, отворачиваясь. Байдан, потянув ее за платье, попробовал подняться, но упал на живот и больше не шевельнулся. Узкая кровать, застеленная богатым тяжелым покрывалом, резной стол, блестящие блюда — все привезено из княжьего двора. Но в темени шатра эта роскошь смотрелась инородно, чуждо, неправильно. Иван закинул посуду тканью, чтобы не видеть отражение собственного лица. Вход шатра едва-едва раскрылся, чтобы впустить узкую полоску света, и княжич услышал. «Нашел! В темноте сидишь?» Иван задрожал крупной дрожью и поднял голову. «Гей! Не ори только!» Они наскоро обнялись, но выглядело это так, точно волк подхватил падающего княжича. «Выглядишь неладно», — шепнул волк. «Здесь темно». «Да я даже так вижу!» Казалось, что Ивана подменили. Лицо острое, волосы перекинуты в разные стороны, а под уголком губ пролегла морщинка. Гей узнал его только по взгляду, все еще ясный, открытый, пусть и тоскливый. «Желли с тобой?» «Нет, ее увели в другой шатер, я не увидел». иван стало совестно, что после встречи с князем он тут же позволил себе выпасть и даже не посмотрел, что делается с желей Гий нервно облизнул губы, но кивнул. «Не так страшно. Найдем». «Как ты здесь?» Волк хмыкнул и в оскале показал левый зуб клычок. «Не так много шатров, которые охраняют». Предугадывая следующий вопрос, он показал полупустую склянку с ядом, и Иван не отвел глаз. «Надо раздеть охотников», — шепнул княжич. «Переоблачимся и пойдем искать желю». «Хорошая задумка, но их мало». Они друг друга в лицо знают. Лучше воспользуемся суматохой от отравленных лепешек. «И поищем сами», — закончил за него Иван. Гей совершил редкое. Попробовал улыбнуться, а не усмехнуться, и у княжеча почти отлегло от души. Снаружи редкими перебежками двигались охотники. Некоторых из них уже свалили отравленные лепешки, и нужно было срочно пересчитать всех людей. Один такой поверженный лежал, раскинувшись у входа в шатер. Иван увидел ярко-красные щеки на белом лице, распахнутые глаза и моргнул. Жестом Гей погнал его за собой. Носки сапог путались в траве, но упасть самое меньшее, чего они боялись. «Куда ты?» — шикнул Гей, заметив, что Иван отстал и свернул за другой шатер. Княжич покачал головой, словно от чего-то предостерегая, и волк скользнул к нему. тот шатер княжеский Иван мотнул головой. Желю могли оставить поблизости. Кий выдохнул и выглянул на поляну. Двое охотников, переговариваясь с собратьями, точно вросли в землю и никуда не уходили. Но их позвали, и дорога опустела. «Они собираются в общественном месте, чтобы пересчитать умерших. У них смута и не до нас. Нужно успеть пройти и найти Желю». «Сколько у нас времени?» спросил Иван. «Крошечно». Волк все смотрел на шатер, от которого отошли в самый последний момент. Иван подсел совсем близко. Волк почувствовал его медленное дыхание. «Наугад?» — он тоже смотрел на покинутый шатер. «По-дурацки!» «Значит, тропа наша». Княжеч тянул вышитый ворот до самых щек и вышел из укрытия. Он прошел половину пути, когда Гии удалось снять с себя оцепенение, и они вдвоем ушли в тень выбранного шатра. ткань хлопнула о воздух Резко все пропало. Не споткнитесь, «Не споткнитесь», — прозвучал женский голос. Они застыли. Кто-то ерзал на месте, звеня цепями, и Иван узнал богатое царское платье. «Желя!» — княжич присел на корточки перед троном, ища ее руку, а девушка наклонилась вперед, не веря своим глазам. «Повезло», — выдохнул волк. «Откуда вы здесь?» — Желя двигала головой и коса била по плечам. «Байдан слег, твоих рук дело». Волк блеснул глазами. «Ну, я же обещал». Иван, продолжая перебирать звенья цепи, воскликнул. «Тут на замке!» Гий склонился над телом Байдана, не вглядываясь в поребевшее лицо. Он разорвал перевязь со знаком зайца, осмотрел рубаху и пояс, но ключа не нашел. Чувствуя, как шумит кровь в голове, Гий покачал головой. Он так и остался сидеть у мертвеца, не поднимаясь. Желя вцепилась взглядом в Ивана и сжала его руку, сминая рукав. «Ключ может быть только у князя», медленно сглатывая ком, сказал Иван. «Я за тобой», — Гей попробовал подняться, но княжич отмахнулся так резко, что ему пришлось застыть и приглядеться. «Останься с Желей, охотники встали на дыбы, ты нужнее здесь». В голове шумело. Воздух стал горячим, запахло глиной. «Дай мне нож». Гий вынул лезвие и вложил его в безмятежную белую руку. Иван тоже остановился у Байдана, но смотрел в землю. Наконец он нашел откушенную лепешку, закатившуюся под сундук, и отрезал от нее половину. Княжич посмотрел на Гия с Желей и захотел сказать, что он скоро, но слова не лезли из горла. В конце концов Иван развернулся и ушел молча. Желя спросила у Гия, что так и не отвернул головы от выхода. «Чувствуешь?» «Что?» «Такой же взгляд у него был, когда он ставил Байдана на место в граде». Все охотники собрались в другом конце лагеря, обмениваясь опасениями. Кто-то сказал неверное слово, и в гуще леса всем стали мерещиться желтые волчьи глаза. Иван, случайно столкнувшись с одним из охотников, проводил его взглядом. На княжича даже не посмотрели. Оттого на душе стало еще пакостнее. «Пусть его остановят!» Пусть заберут отравленную лепёшку. Но никого не было. Могущественного князя не от кого охранять. Сила его велика, и враги сами падают к его ногам, занеся руку для предательского удара. Но Иван не упал. Полутемнота шатра поглотила его, и княжич замер. Отец сидел на прежнем месте, перебирая пальцами деревянные подлокотники. Дыхание его было тяжёлое, шумное, как у зверя в родном логове. Иван, не чувствуя под собой земли, подошел ближе, но князь на него так и не посмотрел. «Батюшка!» Усилием воли Иван заставил свои руки остановиться. Пальцы крошили лепешку, еще немного и ничего не останется. Князь едва-едва повел головой, но глядел сквозь. «Ты кто?» Непроизвольно положив руку себе на шею, словно от острой боли, княжич ответил. «Иван!» «Как мой третий?» Голос у князя сиплый, ломаный Из-за неподвижности тела казалось, что отец сидит здесь уже несколько дней, не видя солнечного света. «Твой третий?» Князь рассердился, но искры в глазах тут же угасли, когда он стукнул ладонью по подлокотнику. «Да, мой младший сын. Мелкий совсем, что теленок. Твои глаза похожи на его». Иван рассмотрел тяжелые одежды князя. Из-за складок пояса было не видать, есть ли ключ. Он сделал еще один шаг и попробовал протянуть руку, чтобы поискать, но князь вдавился спиной в свой трон и прошипел. «Руку, дурак! Ведаешь, кому тянешься!» Он извивался туловищем, точно старый змей, и Иван отступил, выставляя руки. Князь увидел это и спросил. «Что ты принес мне?» Иван молчал. «Отвечай!» «Лепёшка!» В груди что-то бухнуло. «Давай её сюда. Я чувствую страшный голод». Князь говорил, но Иван его не слушал. Он снова сжал лепёшку в руках, чувствуя крошки, и не мог сдвинуться с места. В эту секунду ему захотелось потерять рассудок вместо отца, чтобы только этого не помнить. Видя, что Иван не двигается, князь снова расферепел. Он кидался проклятиями на нерадивого слугу, сжимал кулаки — Но все это проходило сквозь Ивана. Сжимая губы, чтобы унять дрожь, он отломил от лепешки кусочек и сделал шаг, чтобы вложить его в рот князю. «Помогите мне», — сказал Иван, неясно к кому обращаясь. гии и Желя были далеко, деревенские и кочевники тоже. княжечу показалось, что за стенами шатра перестал существовать весь этот свет. «Помочь», — князь оторвал взгляд от кусочка лепешки и махнул бородой. «Мне нужен ключ», — ответил Иван почти шепотом. «Какой же?» Княжич не удержал руку и выронил кусочек. Он заскользил по одеждам князя и скрылся из виду. Иван ощутил, что наконец-то сошел с ума. «От дальней комнаткой в княжеем тереме, где хранятся травы, ваш средний сын захворал, и няньки хотят поставить его на ноги». Рассказывая эту выдумку, Иван сам услышал шаги обеспокоенных женщин, запах дерева, свет солнца, проходящий через ставни княжьего терема. «Опять?» — рассердился князь. «Он уже болел! Снова бегал по двору в мороз!» Иван кивнул. Казалось, что князь чертыхается, проклиная всех тех, кто не смог углядеть за его сыном. Он зашевелился, словно захотел встать, и из-под пояса на землю выпал ключ. «Забирай!» «Да верни поскорее! Мне сегодня еще жениться!» Иван присел, чтобы поднять ключ, но не сразу нашел в себе силы подняться. Князь увидел в этом благодарность и великодушно сложил ему ладонь на макушку. Почти не чувствуя его руки, Иван встал и, не оборачиваясь, выбежал из шатра. «Все же есть в нем что-то от моего Ивана», — проговорил князь в тишине и прикрыл глаза, тут же забыв и про юношу-слугу, и про злополучный ключ. Иван вдруг почувствовал, как давит на кожу одежда. Захотелось скинуть эту искусственную шкуру, но с каждым шагом княжеч набирал бег. В омерзении он отбросил ядовитую лепешку в траву. Руки дрожали. Ключ, сжатый в кулаке, быстро потеплел, и Иван испугался, что выронит его и потеряет. В стороне суетились люди, но он заметил их только, когда столкнулся так сильно, что клацнули зубы. «Княжеч!» Иван, глядя на перевесть, признал одного из охотников. «Ты их видел?» «Кого?» Он хлопнул ресницами и вдруг вспомнил про Гии из желей. Они ведь ждали его. «Волков! Наши хотят перетащить махину! Нужно бить по лесу огнем, пока эти не подкрались к лагерю! Нужна помощь, княжич! Людей не хватает!» Его попробовали потянуть за руку, но тело само извернулось, и, сделав подсечку, явно подсмотренную у Гия, Иван рванул вперед. За ним не погнались. Мозоли на запястьях щипал спертый воздух. Прошло совсем немного времени, но казалось, что Ивана нет уже давно. Желе снова задвигала руками, сились высвободиться, но сделала себе только хуже. Она чуть не зашипела, ни от боли, а от волнения. «Не бейся», — сказал Гий, не поднимая головы. «Это ерунда крепкая». Волк сидел у пола и перебирал пальцами звенью цепи. Желая найти слабое место, он ощупывал трещинки и зарубы, но взять что-то тяжелое и начать колотить Гий просто не мог, слишком громко. «Мне кажется, что он шелохнулся!» Гий повернулся к мертвецу. «Снова?» Волк покосился на Байдана, но только повел головой. Он встал с темной земли только когда увидел, что желе долго не меняется в лице. Подойдя ближе, волк носком кольнул лежащее тело под ребра. Ни звука, ни движения. «Мне уже мерещится», — сказала Желя, точно извиняясь. И Ги хмыкнул. «Не пожалела, что пошла с нами?» — спросил он после короткого молчания и снова вернулся к цепям. Желя откинулась на троне, распрямляя затекшую спину. «С вами?» — в ее голосе сквозил знакомый гордый тон. «Это вы пошли со мной». Волк посмотрел на нее снизу вверх и приготовился спорить, но Желя его прервала. «Ты мог уйти со своей стаей в любой момент». Иван тоже. Дело найти жар-птицу не так велико. Но оба вы принялись геройствовать, а вот мне и моим родным некуда было уходить». Гий шумно выдохнул и этим словно выразил согласие. Он захотел сказать что-то, но шатер распахнулся, пропуская свет, и волк схватился за лезвие. «Это я!» Иван, немного путаясь в темноте, оступился, но зазвенел медным ключом и протянул его Гию. Пока щелкали замки на цепях, все молчали. Как только руки освободились, Желя подскочила на месте, ощупывая кровоточащие мозоли. Она подула на них дрожащими губами, сжимая кулаки. В глаза бросился вышитый рукав царского платья Елены, и Желя почти его возненавидела. Иван сказал, «Надо бежать! Охотники взбаламутились и готовят жар птицу!» «Мы их разозлили!» — спросила Желя, не узнавая своего голоса. «Они увидали волков в лесу!» Гей встал совсем близко, сжимая челюсть. Иван не выдержал и спросил. «Твои увидели, как мы уходили?» Волк покачал головой, но с сомнением. «Если они засекли нас с самого начала, то почему шли до лагеря так долго?» Желя почти не слушала их. «Надо бежать!» Страсть, как хотелось, скинуть ненавистное платье, умыться и поплакать, но страшный грохот в груди прибил к земле. В сердце почти ничего не осталось. «И попадем прямо под огонь!» — возразил Гей. — Я расковырял жар-птица всю пасть, вынула язык. Будет ли она плевать пламенем, как раньше? — Хочешь проверить? Обсуждение переходило в спор. Иван успел выглянуть наружу. Охотники тащили цепи и ружья в другой конец лагеря, ближе к чаще. — Тот тоже не остаться, выловит и перебьют Глядя наружу, он удивился, как посмурнело небо. Собралась пухлая темная туча. Стало темно, как вечером. «Давайте бежать, напрямик за нашим шатром близко к лесу. Заодно посмотрим, есть ли волки». «И предупредим», — нехотя согласился Гей. Желя перевязала распустившуюся косу узлом и подхватила юбки. Рот приоткрытый, глаза горящие, и не было в этом ни капельки страха. Гей вдруг спросил. «Красная косынка с тобой?» Желя подняла рукав и показала ее перевязанную за локоть. «Значит, вырвемся!» Трое встали у ската шатра, ведущего наружу, и приготовились. Иван вздохнул коротко и, не дожидаясь, пока его покинет храбрость, сказал «Вперед!». Княжич побежал первым, Желя за ним, а Гий держал хвост. Почти сразу они наткнулись на охотника, стоящего за их шатром, но Иван с Желя обогнули его испуганного, а Гий не удержался и ударил под дых, чтобы не додумался пуститься следом сердце ужели билось в странном азарте словно они играли в игру и нужно как можно скорее добежать до условленного места но даже когда верхушки шатров остались за спиной и они почти добежали до да чаще никто не остановился смотрите крикнула жели и показала в сторону в том месте раскачивая железными крыльями стояла жар птица гей едва разглядев острый клюв и нагревающиеся глаза споткнулся и упал Желя повернула назад, чтобы его поднять, но волк уже вскочил сам и потянул ее за руку. «Иван, не сворачивай! Не успеем!» Охотники повернули огненную махину им вслед. Бежать в другую часть леса было бы слишком долго. Гий рассчитывал, что удачу не покинет их и подкинет какое-то убежище уже в тени деревьев. От преддождевого воздуха сдавила грудь, и волк вдруг подумал, что это, быть может, его последнее чувство. Вместе с ветром, нагоняющим тучу, они получили в спину крики охотников. Но никто не пустился в погоню. Ни к чему, когда есть такое оружие. Ивану казалось, что он чувствует, как перекатывают на удобное место жар птицу и как копится у нее в груди огонь. Перепрыгивая ручей, он услышал «Иван!». Гии и остановились у крутого склона, ведущего к воде. Поток размыл здесь впадину среди камней, глины и песка и звал их спрятаться. Поворачивая, Иван увидел, как недалеко они убежали. Через реп стволов деревьев все еще виднелись охотничьи шатры, но он прижался спиной к склону, чувствуя корни дерева на своем плече. Гей притянул Желю и Ивана к самой земле, туда, где под ногами пенился ручей. «Если огонь в самом деле до нас дойдет, — сказала Желя, зажимая уши руками, — хотя бы напьемся. Против воли Иван с Гием рассмеялись, и смех их подхватил залп из пасти жар-птицы. Чувствуя, как сотрясается земля, они перестали дышать. Склон задрожал, и часть песка вместе с галькой скатилась им на головы. Желя взвизгнула, но умолкла, как только почувствовала вкус горького дыма на языке. Они просидели под склоном долго. Ни единого слова, ни движения. Только взгляды, что перебегали с лица на лицо. Когда до их убежища дошел серый плотный дым, Гий отнял руки от головы и смочил их в ручье, точно собирался умыться. Он прижал палец к губам и жестом велел Ивану и Желе не высовываться. княжечу хотелось утянуть волка обратно, но он уже вылез из их ниши в земле и приподнялся, выглядывая из-за склона. Желе, потеряв его из виду, тут же заволновалась «Гий!» Лес заволокло дымом, И на ее зов не ответили даже птицы. «Сиди», — сказал ей Иван, — «я пойду». Железо замотала головой. Губы задрожали, в глазах собрались соленые слезы, и она готова была выбежать наперекор Ивану, но сверху послышался крик Гия. «Эй, поднимайтесь сюда!» Помогая друг другу не свалиться в прозрачную холодную воду, они вскарабкались по склону. Гий стоял рядом, сгорбившись, весь в дыму. Лагеря охотников было не видать из-за густой пелены, ноги Гий, Желя и Иван продолжали вглядываться до рези в глазах. Все трое, они стояли, точно вросли в землю. Плечом Иван чувствовал плечо волка, другую его руку у самого локтя сжала Желя. Всепроникающую тишину прерывало только журчанием ручья под склоном, которое сейчас звучало громче с залпа огненной махины. Прошло несколько мгновений, и они увидели пляску огня на вершине шатра. Светлое пламя танцевало на полотне, опоясанное дымом, и одна из подпорок рухнула. Полетели вверх золотистые искры. «Они по себе выстрелили?» — спросил Иван, прислушиваясь к щелканью огня. Облако света, едва-едва сокрытое темной пеленой, раскинулось в стороны и обнажало узкие ветки ближайших деревьев, листву и узор облаков. Ему долго не отвечали. «Нет», — сказала Желли шепотом. «Без языка жар птица. Она закашлялась, когда ветер принес им запах со стороны лагеря». Взорвалась, — закончил за нее Гий. Они смотрели, как пламя постепенно схватывает шатры, кормясь деревом, тканью, оружием. Где-то снова послышался залп, но не так громко. залежи пороха, приготовленные «Охотниками». Свет от горящего лагеря разлился к их ногам и разогнал темноту мрачного неба, готового излиться дождем.